Дойдя до этого пассажа, господин фон Рендель удивился. Он прежде не замечал ничего такого, о чем писал берлинский журналист, и ни разу никто не говорил ему об этом. Но теперь, научившись с годами более трезво смотреть на прошлое, он нашел, что автор Фильгетона, пожалуй, прав, и улыбнулся не без некоторого удовлетворения. Характер и судьба Андреаса Рейнли, читал он дальше, резко изменились, когда после преждевременной кончины Рейнли-старшего в его руки перешло управление многочисленными предприятиями. С невероятной энергией он окунулся в деловую жизнь, не отказываясь, впрочем, и отличный, по-прежнему весьма бурный. Уволил ряд старых служащих, своевременно почувствовал неизбежность войны и вовремя перестроился. «Вопреки всем мюнхенским традициям, установил выгодные связи с тяжелой промышленностью Запада». Вспыхнул сигнал телефонного аппарата. Господин фон Рейндель не обратил на него никакого внимания. Поднялся и тяжелый, массивный, заходил взад и вперед по комнате, не выпуская из бледных, пухлых рук журнала в ядовито-зеленой обложки. «Этот глава баварских промышленников», — читал он дальше, — Слабо разбираясь в технике, острым чутьем сумел уловить, откуда дует ветер. Он основал первое в Германии общество воздушных сообщений и немецкий автомобильный завод. Когда во время войны наиболее крупные промышленники делили между собой страну, сферой влияния господина фон Рейнли была определена юго-восточная Германия. Но господам Срейна и Рура не всегда удавалось удержать этого деятельного господина в пределах его владений и отстранить от других начинаний. Фон Рендель резко отличается от остальных крупных промышленников. Создается такое впечатление, будто он производит автомобили не для того, чтобы делать деньги – И еще меньше для того, чтобы делать автомобили, а просто потому, что ему доставляет удовольствие самый процесс производства. В сущности, ему доставляет удовольствие производить в огромном количестве автомобилей и пива, вдохновлять националистические боевые союзы и бурлящую толпу, управлять судоходными линиями, газетами и гостиницами. Он оказывал большую поддержку искусству, исходя, впрочем, только из своих собственных пристрастий. Когда в недавнем прошлом парламент из тупого упрямства лишил дотации Мюнхенскую картинную галерею, фон Рендель выложил требуемую сумму из своего кармана. Он содействовал также покупке государством картины Иосиф и его братья, вызвавшие столь шумные споры. Многие мюнхенцы видят в нем сумасброда, Дела, религия, любовные увлечения, произведения искусства в жизни Пятого Евангелиста сплелись в один клубок. Для внимательного наблюдателя единственным бесспорным мотивом его действий, наряду с пресловутой смятенностью баварской души, были любопытства, жажда сильных ощущений, погоня за сенсацией. Закончив чтение статьи, господин фон Рейнольд, Прошелся по просторному кабинету легкой походкой, сохранившейся еще с прежних лет и как-то не вязавшийся с его отяжелевшей фигурой. Он взглянул на картину похищение Европы, приписываемую Джорджоне, и остался недовольным. Даже на знаменитый портрет своей матери работы Ленбаха он поглядел неприязненно. Примечание. Джорджоне... Джорджоно Барбарелли, 1478-1510 годы, выдающийся итальянский художник эпохи Возрождения, считается наряду с Тицаном, главой венецианской школы. Ленбах Франц, 1836-1904 годы, известный немецкий портретист. Вся комната внезапно показалась ему похожей больше на залу музея, чем на кабинет. Какая чушь! Он посмотрелся в узкое зеркало и нашел, что лицо его обрюзгло, и что вообще у него нездоровый вид. Бросив на письменный стол ядовито-зеленый журнал, он произнес скорее со скукой, чем с раздражением. Болван! Снова зажглась сигнальная лампочка телефонного аппарата. Он снял трубку. Секретарь спрашивал, может ли господин фон Рейндель принять директоров Отта и Шрейнера. Нет, властным и неожиданно тонким для такой массивной фигуры, голосом ответил фон Рейндель и добавил, что просит зайти к нему инженера Каспара Прекля.